Определение посредством числа нигде, следовательно, не является более уместным, чем здесь. Существуют, правда, также и качественные различия, например, между звуками металлических и кишечных струн, между голосом человека и духовыми инструментами. Но, собственно, музыкальное соотношение звуков одного и того же инструмента между собою, на котором основана гармония, есть соотношение чисел. Исходя отсюда, пифагорейцы занялись дальнейшей разработкой музыкальной теории, куда мы за ними не последуем. Априорный закон поступательного движения и необходимости движения в числовых соотношениях представляет собою нечто совершенно темное. Это поприще для путанных голов, так как всюду появляются, но и снова исчезают намеки на понятия и поверхностные аналогии. Что же касается вообще дальнейшего развития взгляда на Вселенную как на числовую систему, то и здесь обнаруживается, каких огромных размеров достигла путаница и темнота мысли у позднейших пифагорейцев. Прямо невероятно, сколько труда они потратили как на то, чтобы выразить философские мысли в системе чисел, так и на усилие понять те выражения, которые они получили от других, и на вкладывание в них всевозможных смыслов. Там, где они определяли физические и нравственные явления посредством чисел, все превращалось у них в неопределенные и безвкусные соотношения, которым не доставало понятия. Но что касается древних пифагорейцев, то нужно сказать, что у нас остались лишь главные моменты их объяснений. Платон дает нам образчик такого представления о Вселенной, как о системе чисел, но Цицерон и более древние источники всегда называют эти числа платоновскими, и, по-видимому, они не приписывались пифагорейцам. Мы поэтому будем говорить об этом представлении ниже. Их темнота уже во время Цицерона вошла в пословицу, и в них чрезвычайно мало древнего. Ц. Пифагорейцы, кроме того, сконструировали посредством чисел картину небесных тел видимой Вселенной, и здесь сразу становится ясной скудость и абстрактность определения посредством чисел. Аристотель говорит, так как они определяли числа как начало всей природы, то они подводили под числа и их соотношение все определения и части неба и всей природы, И там, где что-либо не совпадало, они старались восполнить этот недостаток, чтобы получилось совпадение. Так как, например, число десять казалось им наиболее совершенным, обнимающим всю природу чисел, то они говорили, что движущихся на небе сфер также десять. Но так как мы видим только девять таких сфер, то они выдумали десятую — противоземлю. Эти... Девять сфер — суть, во-первых, Млечный Путь или неподвижные звезды, затем семь звезд, которые все считались тогда планетами, а именно Сатурн, Юпитер, Марс, Венера, Меркурий, Солнце и Луна, и в девятых — Земля. Десятой сферой является таким образом противоземля относительно которой мы должны оставить нерешенным вопрос, мыслили ли ее пифагорейцы как скрытую от нас противоположную сторону Земли или как совершенно другое мировое тело. Относительно более точного определения физической природы этих сфер Аристотель говорит, в центре пифагорейцы помещали огонь. Землю же они рассматривали как звезду, обращающуюся по кругу вокруг этого центрального тела. Этот круг представляет собою сферу, которая как наиболее совершенная из всех фигур соответствует числу десять. Здесь имеется известное сходство с нашими представлениями о Солнечной системе, но они не считали этим огнем Солнце. Они держались при этом, говорит Аристотель, не чувственной видимости, а оснований. Мы также делаем заключение согласно основаниям против чувственной видимости. И у нас тоже это приводится как первый пример того, что вещи в себе не похожи на то, чем они являются. Этот огонь, находящийся в центре, они называли «стражем Зевса». Эти десять сфер, Как и все движущееся, издают звук, но каждая из них издает особый звук, соответственно различию ее величины и скорости. Последнее определяется различными расстояниями, находящимися в гармоническом отношении друг к другу, соответственно, музыкальным интервалом, вследствие чего возникает гармонический голос движущихся сфер, гармонический мировой хор. «Мы должны признать грандиозность мысли, что в системе небесных сфер все определяется числовыми соотношениями, которые необходимо связаны друг с другом и которые мы должны понимать как нечто необходимое». Причем это система соотношений, которая также и в области воспринимаемого слухом, в музыке необходимо должна составлять базис и сущность. Здесь перед нами мысль о системе мироздания. Только Солнечная система для нас разумна. Другие же звезды не обладают никаким. Достоинством, что сферы поют, что эти движения выступают как звуки, это может казаться рассудку столь же приемлемым, как и покой Солнца и движение Земли, хотя и то, и другое противоречат свидетельству чувств. Ибо точно так же Как мы не видим этого движения, может статься, что мы не слышим этих звуков. Возражение против того предположения, что мы признаем господство всеобщего молчания в этих пространствах, потому что мы его не слышим, легковесно, но труднее указать причину, почему мы не слышим этой музыки. Пифагорейцы говорили, согласно только что приведенному месту Аристотеля, что мы ее не слышим, потому что мы сами живем в ней, подобно тому, как кузнец привыкает к ударам своего молота». Мы ее не слышим потому, что она принадлежит нашей субстанции, тождественно с нами, и нам, следовательно, не противостоит нечто другое, молчание, в котором единственно мы и могли бы познать ее. Мы живем в ней точно так же, как мы всецело находимся внутри движения этих сфер.